Полночь к ним вышел высокий матрос с тесаком в руке. "Капитан приказал вас прирезать, если он не вернётся к этому часу", сообщил он и шагнул к Йохану. Тот понял намерения корсара и кивнул друзьям: "Держитесь, друзья. Виль, я надеюсь, что ты не ошибался, когда рассказывал про небесные обители Сигмара. Иначе будет обидно". "Очень обидно", согласился Бородач и добавил. "Я буду скучать без тебя, Йохан". Правда, одну минуту, но всё-таки хватит трепать языж. Начал матрос прикладывая лезвие в горло Ванхала, но фразу не закончил и уставился на три огромных когтя с хрустом прорвавшихся сквозь кожаный жилет на его груди. Над его головой показалась огромная драконья морда. Добрый вечер, пробасил ящер. Простите, Но я подслушивал. Окровавленное тело так ничего и не понявшего корсара вылетело за борт. "Очень добрый", ответил за всех Вилли. Дракон опёрся лапами о борт и принялся внимательно разглядывать пленников. "Я был не прав, когда сказал, что нельзя доверять всем двуногим", наконец сказал он Сергею и мотнул мордой в сторону его друзей. Некоторым всё-таки можно так получается. Я не знал. "Каким образом?" воскликнул второй. "Капитан забрал у меня талисман". Этот хмыкнул дракон и выплюнул ему под ноги украденный знак фредракона. "И этот?" покосился на подарок Радира Сергей. "Игрушка. Только символ", объяснило чудовище. "Символ" можно украсить сущность символа нет выходит догадался второй съел договорил за него ящер отвратительный вкус больной весь печень плохая Дракон перебрался на палубу, одним взмахом лапы разрубил связывающие друзей верёвки и обнюхал священника Иванхала. Вот ты вкусный и рассказываешь интересно, сообщил он поднимающемуся с палубы вилли, хоть мелкий. Это большое доверие, растерялся тут признателен глубоко, точнее, глубоко признателен. от тебя я вчера братил морду к ёхину я бы есть не стал опасно сам знаешь охотник стыдливо промолчал что будем делать с стальными хозяин отвлёкся от оценки гастрономической ценности друзей сергея его крылатый спаситель Не знаю, задумался тот, поднимая с палубы обслюнявленный талисман и вытирая его о край плаща. Без экипажа нам далеко не уплыть. Далеко не надо, вдруг заявил дракон. Если вы поплывёте в лодке на запад, то найдёте к утру железный корабль. Он стоит на месте и кого-то ждёт. Я даже знаю кого. Тебя, хозяин. Подруг мы не найдём, засомневался хозяин. Но идёте, заверил его чешуйчатый мой младший брат поплывёт впереди и потянет лодку. Если так, на мгновение второй задумался, но в конце концов махнул рукой. Ах, хрен с ними. Жрите их всех. Жрите, жрите, эмоционально поддержала его Вилли. Сигмар вас простит. Прекрасно. взревел ящер, поднял морду к звёздному небу и проревел: "Аун! Аун! это звалось небо, и над обречённым кораблём нависли крылатые тени.